совершает вера в тебе, от него, а не от тебя. Мартин Лютер В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать Продолжение чтения книги «Дорогой ценой». Автор повести Кристина Рой. Слушайте четвёртую программу. и с нетерпением ожидал ответа на свой вопрос. Перед ним стоял его друг, молодой врач Лермонтов. На эти вопросы, Никуша, я не могу дать тебе ответа, сказал Аурелий. Было время, когда для меня в этом отношении было все предельно ясно. Но сейчас этого нет. Но не будем сегодня думать об этом. Ты еще слишком слаб, чтобы решать такие вопросы. Когда ты поправишься совсем, мы вместе с тобой будем искать истину. Правда? Ох, как я рад! Скажи мне только одно. Ты веришь в вечность? Да, я верю, Никуша, потому что моя мать верила и жила для нее. И такая крепкая вера, какую она имела, когда умирала, не может быть напрасной. Не Видишь? Вот и я верю, и не могу избавиться от страха, от уверенности, что если бы я умер, вечность для меня стала бы страшной. — Ах, не говори так! — перебил его доктор, вставая со стула. — А чтобы ты больше не предавался своим мрачным мыслям, я тебе лучше расскажу новость. Пан Николай Орловский взял к себе свою внучку, И сегодня вечером они прибыли в Орлов. Так, по крайней мере, сообщил мне Раушер. Завтра вечером в Орлове должна быть свадьба. Адам Орловский женится на своей кузине. Вот как? Щеки больного покраснели от волнения. Но ведь Адама не было дома. Он вернулся. Сейчас его тоже нет дома. Он только к свадьбе вернется. После женитьбы молодые люди поселятся в другом имении, в горке, которое пан Николай дарит своей внучке на свадьбу. Оттуда Адам отправится в экспедицию. А Маргита? Больной приподнялся в постели, уставившись на своего друга. Маргита Орловская станет хозяйкой и будет ухаживать за дедом. Она... «Останется здесь, а мой отец...» «Не кушай, что я делаю? Кому я все это рассказываю?» Воскликнул Аурелий, ударив себя по лбу. «Ведь она его сестра!» Он поспешно стал выводить из глубокого обморока своего юного друга. Вскоре тот пришел в себя Но разговор не был продолжен. Больной устал, слабость клонила его ко сну. Во сне он еще раз со вздохом сказал, «Она придет, наша Маргита, она придет, но не к нам». По ярко освещенному залу расхаживал пан Николай Орловский, сложив руки за спину и поглядывая на дверь, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец зашелшал занавес, и перед паном Орловским остановилась в ярком свете стройная миловидная девушка. Старик с радостью разглядывал это изящное, но так серьезно выглядевшее существо. «Извини, дедушка, что заставила тебя так долго ждать. Я была на кухне, там просили моего совета по одному делу». «Маргита, что я слышу? Ты взяла в свои руки скипетр власти, едва вступив в этот дом?» «Не успела ты...» «Приехать, а они уже просят у тебя совета?» Он протянул обе руки навстречу внучке и привлёк её к себе. «Очень просто», — ответила она, целуя его. «Я увидела, как ухарка и Ключница о чём-то очень серьёзно рассуждали, спросила о причине спора и пошла с ними. Ты же меня позвал сюда, дедушка». Я приехала не бездельничать? Конечно, конечно, однако в приготовлениях к собственной свадьбе тебе нечего участвовать. Это наше дело. На мгновение тень пробежала по ее лицу. Не забывай, дедушка, что наша свадьба лишь второстепенная, хотя и необходимое дело, которое... Позволит мне остаться у тебя. Пан Николай испуганно посмотрел на свою внучку. Разве для тебя главное быть со мной? Она своими большими глазами посмотрела на него и спокойно сказала. Да, ты первый. И единственный человек, который любит меня и который нуждается во мне. Поэтому я хочу жить для тебя. А Адам... Адам, зная, что я у тебя, он спокойно может путешествовать. Он, наверное, будет очень доволен. Тяжесть. Легла на сердце пана Николая. Не таким он представлял себе этот союз. Но он подумал. Да она еще его просто не знает, поэтому так говорит. Главное, что они согласились, остальное приложится. А когда внучка так спокойно стала расспрашивать, о приглашенных гостях и рассматривать свое преданное, подвенечное платье, фату и венок, дед окончательно успокоился. На следующий день старик прямо-таки расстроился когда увидел, как она управляется с домашними делами. Звонкий голос молодой хозяйки оживил старый дом. В Орлове не заметили, как пролетел день подготовки к этой странной, как выражались слуги, свадьбе. К вечеру приехал пан Адам с тремя друзьями а следом за ним начали съезжаться гости. Венчание было назначено на шесть часов в подгороде, затем в Орлове должен был состояться ужин, утром торжественный завтрак, после чего молодоженам надлежало отправиться в горку. Таков был план пана Орловского. Примерно через полчаса после прибытия в Орлов пан Адам, уже одетый в свадебный костюм, нарядный, как и полагается жениху, вышел на балкон, чтобы немного прохладиться. Молодой человек был взволнован. Как ни старался он внушить себе, что этот шаг, к которому его принудил дед, для него лично не имеет ни малейшего значения, он все же волновался. Ему было противно играть роль жениха, он злился на самого себя за то, что в угоду деду согласился связаться с такой юной девушкой, которой он сегодня даст обет верности и которая всю жизнь будет ему в тягость, не говоря уже о том, что он предоставляет ей право, владеть им. Он был рад, что не видел ее до сих пор, и все же ему хотелось, наконец, узнать, какова была эта навязанная ему невеста. Балкон освещался двумя розовыми светильниками. Вокруг все было так красиво. Вся округа Засыпанная снегом, была погружена в таинственную тишину, как зачарованная. Однако пан Адам не замечал этого. Его раздражение все больше росло. Если бы это не было связано с его собственной честью и честью деда, он бы не сделал этого шага. Конечно, он завтра же отправится в путешествие, о котором столько лет мечтал, но не свободным молодым человеком, а мужчиной, которого общественные отношения принуждали хотя бы в письмах заботиться о жене. И кроме того, он был обязан вернуться к ней. В волнении он провел рукой по волосам, повернулся и непроизвольно отступил, увидев рядом с собой девушку, которая стояла, прислонившись к перилам балкона в белоснежном платье, в фате, не спадавшей из-под миртового венка. Её чёрные глаза с тоской смотрели на виднеющиеся в невдалеке горы. Хватило странное чувство. Мысли в его голове стали путаться. Это твоя невеста? Неужели это она? Маргита? Нет, этого не может быть. Но ведь это лицо пана Каримского. Фигурой глаза когда-то столь любимой Тетя Натальи, как зачарованный, смотрел молодой Орловский на свою невесту. В этот момент она обернулась. Краска залила ее лицо, потом оно побледнело. Маргита отступила назад. И между молодыми людьми, хоть их разделяло всего три шага, возникла пропасть. «Добрый вечер, Маргита! Целую вашу руку!» — поприветствовал ее молодой человек. «Добрый вечер!» «Адам Орловский!» Узнаю вас по фотографии. Вот как?» Они замолчали. Его обескуражила эта холодность. Такой он себе эту девочку из пансионатов А не представлял. Адам достал часы. «Наверное, пора», — сказал он, глядя на циферблат, хотя... Не видел при этом ни стрелок, ни чисел. Прошу в дом. Дедушка перед венчанием хочет представить нас обществу. Он вежливо открыл перед ней дверь. Она подняла свой длинный шлейф и легкими шагами прошла мимо его. Его коснулся аромат резиды и ландыша. И вновь им овладело это странное чувство. Молча они прошли коридор до первого зала. Там навстречу им вышел пан Орлов. Адам увидел, как засветились глаза невесты и как прильнула она к деду. Официальное представление молодых закончилось. Настала пора отправляться в церковь. Маргита, белее своей фаты, с помощью жениха села в карету. Не было Благословляющей руки над ее головой. Она почувствовала себя сиротой. У нее не было никого на всем белом свете, Кто мог бы оградить ее от этого страшного обета, Связывающего ее на всю жизнь с чужим Человеком. По дороге в церковь молодые не сказали друг другу ни слова. От церемонии венчания у Маргиты остались лишь мрачные воспоминания. Адам Уже не стеснялся роли жениха такой красивой невесты. Скорее наоборот, эта роль начинала ему нравиться. Пышный свадебный пир подходил к концу. Гости уже разъезжались, все они были очарованы красотой невесты, и за молодой четой затворилась дверь салона Маргиты. «Наконец, мы можем поговорить наедине», — начал Адам. «До сих пор у нас не было этой возможности. Дедушка хочет, чтобы мы завтра посетили твое имение Горку. Ты не возражаешь, если мы перейдем на «ты»?» Маргита кипнула в знак согласия и впервые посмотрела ему в глаза. «Вдвоем?» да. — Зачем, если дедушка с нами не поедет? Если горка — мое имение, я смотрю его в другой раз. Он смешался. — Ты знаешь, по традиции мы теперь должны были бы отправиться в свадебное путешествие, но это невозможно из-за моей экспедиции. Однако будет приличнее, если я хотя бы отправлюсь в путь Из горки? Почему? Нам не нужно свадебного путешествия. Ты волен поступать как тебе угодно. Зачем тебе задерживаться ради мнения чужих людей? Не ради людей, возразил он, проведя рукой по своим волосам. А разве ты не обидишься, если я оставлю тебя сразу после свадьбы? Я? Она посмотрела на него, и ему показалось, что сейчас он утонет в глубине её чёрных глаз. Мы исполнили желание дедушки. Речь идёт о нём, а не о нас. Только он связывает нас. Адам вскочил со стула. «Маргита, что ты говоришь? Ведь мы только что дали обед!» Она тоже выпрямилась. «О!» Обет верности я сдержу и ничего не потребую взамен. Можешь не опасаться, что я тебя. я тебе буду мешать. Извини, я... я тебя оставлю, но ненадолго. Мы еще должны поговорить о наших делах. Когда девушка вернулась, Адам Орловский все еще стоял на том же месте, где она оставила его, мрачный и задумчивый чего он, собственно, хотел. Раньше он боялся оков, а теперь, когда она ему так спокойно сказала, что совершившаяся была лишь официальной церемонией, которая их не сближала и не могла сблизить, он был обижен до глубины души. Воспитание у него было довольно поверхностное, хотя дед привил ему определенные моральные принципы, которые, как считал сам Адам, сохранили его от падения до сего дня. Однако он был старше и имел на брак более зрелые взгляды, чем она. Он знал, что подобные отношения между ними не могут продолжаться долгое время. Ее отношение к создавшемуся положению его не удивляло, ведь ей не было и восемнадцати и она не знала жизни, но он был оскорблён тем, каким образом она давала ему понять, что он ей не нужен так же, как она ему. Лишь только он успел решить, что делу необходимо придать другой оборот, как она вернулась, уже без венка и фаты, села у камина, поставив свои маленькие, обутые в белые туфли ножки, на низенький стульчик и предложила ему кресло напротив. «Я бы хотела знать, в чем могу заменить тебя у дедушки? Я тебя не понимаю. Кроме как на каникулах я, я у него не был и всегда занимался своими научными делами». Адам стоял, прислонившись к камину и скрестив руки на груди. «Я слышал, что сразу по прибытии ты взяла на себя роль хозяйки Орлова», — добавил он с легким поклоном. «Я приехала, чтобы помочь дедушке, и сделаю все, чтобы он чувствовал себя хорошо. Я буду жить для него». «Удивительно, что ты говоришь мне это всего через несколько часов после венчания». Она даже не посмотрела на него, лицо ее похолодело. Удивительно. Благодаря твоей откровенности, твоему письму, которое ты прислал мне в пансионат, между нами еще до свадьбы было все определено. И мы знали, что ты будешь жить для своей науки, а я для дедушки. «Ты ведь сам этого хотел?» «О, да!» — ответил он, гордо выпрямляясь. «Я благодарен, что ты предоставляешь мне такую свободу, ибо я думал, что, вступая в брачный союз, мы свяжем друг друга». «Право, не знаю, чем, чем я могла бы тебя связать», — ответила Маргита серьезно, убирая волосы со лба. При этом она была... Толь прелестно, что Адам готов был забыть о своей гордости. Однако он ответил, что касается меня, то я это знаю еще менее. Ну, и прекрасно. Ты завтра же уходишь вместе со своими друзьями. Тебя им, наверное, уже сейчас не хватает. А я остаюсь с дедушкой, дав ему вежливо понять, что хочет остаться одна. Он простился и ушел, но не к своим друзьям. Какая она странная. Может, было бы лучше мне не уезжать сразу после свадьбы и не оставлять ее здесь одну? Или хотя бы отложить путешествие до тех пор, пока мы привыкли бы к новым условиям. Ах, как жаль, что я уже не могу отказаться от твоих слов. Что подумают дедушка и профессор, если я вдруг передумаю? Экспедиция продлится не более двух месяцев, и я вернусь. Книгу можно и дома написать. А потом, когда-нибудь, отправлюсь в более длительное путешествие. Так размышлял пан Адам. А Маргита, девушка, стоя на коленях возле своего кресла, в котором она только что сидела, горько плакала. Ни единым словом он не извинился за обиду, нанесенную в письме. Как они могли Пойти друг к другу навстречу. Нет, никогда этого он от нее не дождется, думала она. Никогда она не простит ему обиды. А он даже не знает или не хочет знать о том, как он оскорбил ее. Он смотрел на жизнь рядом с ней, как на необходимость, с которой придется примириться. Это... Она ему постарается облегчить. Они могут жить рядом, но друг для друга никогда.